Вопрос 56. Кто такие бисексуалы? Я узнал, что моя жена бисексуальна, говорит один джентльмен другому. Боже мой, это ужасно! Я бы такого не выдержал. Секс два раза в год. Любимый сексуальный анекдот специалистов IT-сферы. Это люди, получающие удовольствие как от гетеросексуального секса так и от гомосексуального.